Они уже выехали за город. Машина летела по шоссе в полной темноте. «Ночь-то какая!» — сказал майор. «Повезло саму, но ничего!» Остальную часть дороги промолчали. Машина остановилась. «Счастливо!» Сказал шофер Спасибо Ответил майор Они с Горшковым Вышли Дождались, когда машина Развернулась и уехала И зашагали в темноту Под ногами было поле Долго шли Остановились У высокого деревянного забора Из темноты кто-то спросил, «Гуляете или по делу?» «Гуляем», — ответил майор, «но по делу». «Сюда», — позвал голос, и они увидели фигуру человека. Он раздвинул в заборе две доски. Майор пролез в отверстие легко, а горшков с трудом. Огней на территории строительства было мало, да и их майор обходил стороной. Вот они подошли к невысокому деревянному зданию, похожему на барак. Все окна были темны, даже вход не освещался. Майор достал ключ нащупал замочную скважину. Два поворота. Первый звонок. Два щелканья. Не выключая карманных фонариков, Горшков с майором вошли, спрятались за шкаф, стоящий у дверей. В большое... Продолговатое окно лился мутный лунный свет. На окне была решетка, и ее тень лежала на полу и стенах. Когда глаза привыкли к темноте, Горшков внимательно изучил обстановку. Два сейфа стояли в дальнем углу. Пять столов. Стулья, диван. Бороться тут трудно. Негде. Будем надеяться, что его возьмут по дороге, шепнул майор. В наиболее опасные моменты жизни человек, как известно, против своей воли начинает думать о пустяках, или о том, что сейчас уже не имеет значения. Вот и Горшков подумал о цирке, о неудачных своих выступлениях и о том, как хорошо теперь выглядит Владик, так хорошо, что головешкой его уже и не назовешь. Нестерпимо зачесался кончик левого уха, Потом зачесалось прямо под правой лопаткой. Туго ползло время. И вдруг чуткий слух уловил дальние звуки шагов. Сразу стало ясно, что идет сом. Он шел походкой осторожного, напуганного зверя. почти не слышно услышать такого зверя может только очень опытный охотник майор тихонько тронул за плечо товарища приготовились горшков машинально расстегнул кобуру И уже готовый к схватке, думал, Как же удалось саму пройти все засады. Дважды щелкнул замок. Скрипнула дверь. Сом дышал громко и прерывисто. Значит, устал и боится. Дверь он закрывал, повернувшись к ней не лицом, а спиной. Постоял, привыкая к темноте. Потом сом двинулся вперед. И Горшков едва не крякнул от восхищения. Какая походочка! Большой, грузный, А идет легче балерины. Кошка, кошечка. Горшков широко раскрыл пересохший рот. Стало трудно дышать от волнения. Майор тронул его за локоть. Вспыхнули два фонарика, направленные в затылок преступника. Сом нырнул. Второй звонок. Под стол. Пригнувшись, Горшков бросился к нему. Выстрел. Тут же фонарик майора погас. Свой фонарик Горшков отбросил. И, что было сил, пнул под стол. Дико закричал сом. Опять выстрел. Горшков нырнул под стол. Весь сжавшись упал на сама, Схватил его руку с пистолетом. И придавил к полу. Не вырваться. Не пошевелиться. Товарищ майор! Позвал Горшков. Как вы? Живой. Вспыхнула лампочка под потолком. Майор стоял с трудом, держась на ногах. Лицо и грудь были в крови. «Оглушило», — сказал он, и лоб царапнуло». Горшков проверил карманы и всю одежду и обувь сама. Положил на стол пистолет и инструменты для взламывания сейфа. Сом лежал, не двигаясь, не открывая глаз, Держась рукой за бок. «Это я первый!» Сказал майор в телефон. «Все в порядке. Ждем. Вызовите врача!» Горшков посмотрел на двоих людей. Оба седые, Оба усталые, Оба ранены. Один всю жизнь истратил на то, чтобы приносить людям зло, другой добро. Ловко, прохрипел сон и морща сел, прислонясь спиной к дивану. Хорошие у вас кадры. Да, ответил майор, не то, что у вас. А помнишь лет эдак тридцать назад я тебя в первый раз взял а помнишь лет это пять назад я от тебя ушел спросил сом и пулю мне в ноги оставил помню и вот наша с тобой последняя встреча больше тебе На волю не выйти, старик. «Знаю», — хрипло проговорил Сом, — «на поруки меня никто не возьмет!» Он усмехнулся и спросил, — «Что за чертовщина? Я ведь сейчас в цирке был, там этого долговязого чудака видел. Как он здесь оказался?» Фокус-покус, ответил Горшков. Третий звонок. Конец антракта. Продолжаем нашу программу. Начинаем третье, последнее отделение.